Глава 8. О заработной плате. Продукт труда составляет естественное вознаграждение за труд или его заработную плату. В том первобытном состоянии общества, которое предшествует присвоению земли в частную собственность и накоплению капитала, весь продукт труда принадлежит работнику. Ему не приходится делиться ни с землевладельцем, ни с хозяином. Если бы такое состояние сохранилось, заработная плата за труд возрастала бы вместе с увеличением производительной силы труда, порождаемой разделением труда. Все предметы постепенно становились бы более дешёвыми. На производство их требовалось бы всё меньшее количество труда, и так как товары, на производство которых затрачено одинаковое количество труда, при таком положении вещей естественно обменивались бы друг на друга, то их равным образом можно было бы покупать на продукт меньшего труда. Хотя все предметы в действительности стали бы дешевле, но на первый взгляд могло бы показаться, что многие из них стали дороже, чем прежде, так как они обмениваются на большее количество других продуктов. Предположим, например, что в большинстве отраслей производства производительная сила труда увеличилась в 10 раз, или в течение рабочего дня можно произвести в 10 раз больше, чем прежде, между тем, как в данной отдельной отрасли производства производительная сила труда увеличилось всего только в 2 раза, или в течение рабочего дня теперь можно произвести несколько больше больше чем puede При обмене продуктов труда одного рабочего дня большинства отраслей производства на продукт труда одного рабочего дня dan и отрасли на десятикратное по сравнению с прежним количеством продуктов этих отраслей производства можно было бы приобрести лишь двойное количество продукта труда в данной отрасли. Поэтому Определённое количество продукта данной отрасли, например, 1 фунт, окажется по видимому в 5 раз дороже прежнего, но в действительности станет вдвое дешевле. Хотя для приобретения его необходимо отдать в 5 раз большее количество других продуктов, но для приобретения или производства его приходится теперь затратить вдвое меньшее количество труда, чем прежде. Следовательно, приобрести его будет теперь вдвое легче. Однако такое первобытное состояние общества, в котором рабочий получает полный продукт своего труда, не может сохраниться с момента присвоения земли в частную собственность и накопления капитала. Это положение вещей, следовательно, отошло в область прошлого задолго до того, как были достигнуты наиболее крупные успехи в увеличении производительной силы труда, и поэтому было бы бесполезно исследовать дальше, какое влияние оно могло бы оказать на вознаграждение или заработную плату за труд. Как только земля становится частной собственностью, землевладелец требует долю почти со всякого продукта, который работник может вырастить на этой земле или собрать с неё. Его рента составляет первый вычет из продукта труда, затраченного на обработку земли. Далее, только в редких случаях, лицо обрабатывающее землю имеет средства для своего содержания до сбора жатвы. Эти средства существования обычно авансируются ему из капитала его хозяина или фермера, который нанимает его, и который не имел бы никакого интереса нанимать его, если бы он не получал долю с продукта его труда, или если бы его капитал не возмещался с некоторой прибылью. Эта прибыль составляет второй вычет из продукта труда, затрачиваемого на обработку земли. Такой же вычет для оплаты прибыли делается из продукта почти всякого другого труда. Во всех ремёслах и производствах большинство работников нуждается в хозяине, который авансировал бы им материалы для работы, а также заработную плату и средства существования до времени её окончания. Этот хозяин получает долю продукта их труда или долю стоимости, которую труд прибавляет к обрабатываемому им материалу, эта доля и составляет прибыль хозяина. Правда, бывает иногда, что самостоятельный рабочий одиночка обладает капиталом достаточным для покупки материала для своей работы и средствами существования до времени её окончания. Он является одновременно хозяином и работником и получает полностью продукт своего труда или всю ту стоимость, которую его труд прибавляет к обрабатываемому им материалу. Продукт в таком случае содержит два различных дохода, принадлежащих обычно двум различным лицам, а именно прибыль на капитал и заработную плату за труд. Подобные случаи, однако, не очень часты, и в Европе повсюду на одного самостоятельного работника приходится 20 рабочих, работающих на хозяина. И поэтому под заработной платой повсюду понимают то, чем она является обычно, когда рабочий и обладатель капитала, употребляющий его в дело, являются двумя различными лицами. Размер обычной заработной платы зависит повсюду от договора между этими обеими сторонами ими. Интересы которых отнюдь не тождественны. Рабочие хотят получать возможно больше, а хозяева хотят давать возможно меньше. Первые стараются сговориться для того, чтобы поднять заработную плату, последние же чтобы её понизить. Не трудно однако предвидеть, какая из этих двух сторон должна при обычных условиях иметь преимущество в этом споре и вынудить другую подчиниться своим условиям. Хозяева-предприниматели Будучи менее многочисленны, гораздо легче могут сговориться между собою, и при том закон разрешает, или, по крайней мере, не запрещает им входить в соглашение, между тем, как он запрещает это делать рабочим. В Англии нет ни одного парламентского акта против соглашений о понижении цены труда, но имеется много таких актов, которые направлены против соглашений о повышении ее. Во всех таких спорах и столкновениях хозяева могут держаться гораздо дольше. Землевладелец, фермер, владелец мануфактуры или купец, не нанимая ни одного рабочего, могут обыкновенно прожить год или два на капиталы уже приобретённые ими. Многие рабочие не могут просуществовать и неделю. Немногие могут просуществовать месяц, и вряд ли хотя бы один из них может прожить год не имея работы. В конечном счёте, рабочий может оказаться столь же необходимым для своего хозяина, как и хозяин для рабочего. Но в первом случае необходимость не проявляется так непосредственно. Говорят, что нам редко приходится слышать о соглашениях хозяев, зато часто слышим о соглашениях рабочих. Но те, которые на этом основании воображают, что хозяева редко вступают в соглашения, совершенно не знают ни жизни, ни данного предмета. Хозяева всегда и повсеместно находятся в своего рода молчаливой, но постоянной и единообразной стачке. с целью не повышать заработной платы рабочих выше ее существующего размера. Нарушение этого соглашения повсюду признается в высшей степени неблаговидным делом, и виновный в нем предприниматель навлекает на себя упреки со стороны своих соседей и товарищей. Мы, правда, редко слышим о таких соглашениях, но только потому, что они представляют собой обычное и, можно сказать, естественное состояние вещей, о котором никогда не говорят. Иногда... Хозяева входят также в особое соглашение с целью понижения заработной платы даже ниже этого уровня. Обычно они проводятся всегда с соблюдением крайней осторожности и секрета до самого момента их осуществления. И если рабочие, как это иногда бывает, уступают без сопротивления, то посторонние лица никогда не узнают о состоявшемся соглашении, хотя оно очень чувствительно отражается на рабочих. Однако к таким соглашениям часто противопоставляется оборонительное соглашение рабочих. Иногда же сами рабочие без всякого вызова со стороны хозяев вступают по своей инициативе в соглашение о повышении цены своего труда. Обычно они ссылаются при этом то на дороговизну съестных припасов, то на большую прибыль, получаемую хозяевам. Но отличаются ли соглашения рабочих наступательным или оборонительным характером? Они всегда вызывают много разговоров. Стремясь привести дела к быстрому решению, рабочие всегда поднимают большой шум, а иногда прибегают даже к неприличным буйствам и насилием. Они находятся в отчаянном положении и действуют с безумием отчаявшихся людей, вынужденных или помирать с голоду, или нагнать страх на своих хозяев, чтобы заставить немедленно удовлетворить их требования. С другой стороны, Хозяева в таких случаях поднимают не меньше шума и требуют вмешательства гражданских властей, а также строгого применения тех суровых законов, которые были изданы против соглашений слуг, рабочих и подёнщиков. Ввиду этого, рабочие очень редко что либо выигрывают от бурного характера таких соглашений, которые отчасти благодаря вмешательству гражданских властей, а отчасти в силу большего упорства хозяев, и отчасти вследствие необходимости для большинства рабочих сдаться, чтобы получить кусок хлеба, обычно кончаются лишь наказанием или разорением зачинщиков. Хотя в своих столкновениях с рабочими хозяева обыкновенно имеют преимущество, однако существует известная граница, ниже которой невозможно, по-видимому, сократить на сколько-нибудь продолжительное время обычную заработную плату даже низших видов труда. Человек всегда должен иметь возможность существовать своим трудом, и его заработная плата должна по меньшей мере быть достаточной для его существования. Она даже в большинстве случаев должна несколько превышать этот уровень. В противном случае ему было бы невозможно содержать семью, и раса рабочих вымерла бы после первого поколения. Кантельйон, по-видимому, полагает, что рабочий самого низшего разряда должен зарабатывать по меньшей мере вдвое больше того, что необходимо для его личного содержания, дабы он мог вырастить двух детей. В виду необходимости ухода жены за детьми, труд её предполагается достаточным лишь для прокормления её самой. Но половина детей, как установлено, умирает до достижения совершеннолетия. Следовательно, согласно такому расчёту, чита беднейших рабочих должна пытаться вырастить по меньшей мере четверых детей, чтобы двое из них достигли совершеннолетия. Расход на содержание стольких детей, как полагают, приблизительно равен стоимости содержания взрослого рабочего. Труд сильного раба, добавляет указанный автор, признаётся имеющим вдвое большую стоимость, чем расход на его содержание, а труд самого простого рабочего, как он полагает, не может стоить меньше труда сильного раба. Ввиду этого представляется несомненным, что для содержания семьи труд мужа и жены, даже для низших разрядов простейшего труда, должен приносить несколько больше того, что абсолютно необходимо для их собственного содержания. Я не берусь, впрочем, определить, насколько именно больше. Однако бывают определённые условия, которые иногда ставят рабочих в благоприятное положение и позволяют им увеличить свою заработную плату значительно выше этой нормы, очевидно самой низкой, которая только совместима с простой человечностью. Когда в данной стране постоянно возрастает спрос на тех, кто живёт за заработной платой, а именно на рабочих, подёнщиков, прислугу всякого рода, когда каждый год даёт занятие большему числу лиц, чем было занято в предыдущем году, то рабочим не приходится вступать в соглашения для повышения их заработной платы. Недостаток рабочих рук вызывает конкуренцию между хозяевами, которые для того, чтобы заполучить рабочих, предлагают один больше другого. И таким образом сами нарушают естественное соглашение хозяев не увеличивать заработную плату. Очевидно, что спрос на лиц, живущих за заработную плату, может возрастать лишь пропорционально увеличению фондов, предназначенных для выплаты заработной платы. Фонды эти бывают двух родов. Во-первых, избыток дохода сверх размера, необходимого для содержания хозяев. Во-вторых, Избыток капитала сверх размера, необходимого для предоставления занятий самим хозяевам, когда землевладелец или получатель ежегодной ренты или капиталист имеет больше доход, чем нужно по его мнению для содержания его семьи, он затрачивает весь этот излишек или часть его на содержание одного или нескольких слуг. И когда этот излишек возрастает, он естественно увеличивает число этих слуг. Когда самостоятельный ремесленник, например, ткач или сапожник, накопил капитал больше, чем нужно ему для приобретения материалов для его собственной работы и для содержания себя до продажи продукта, он естественно употребляет остающуюся сумму на наём одного или нескольких подёнщиков, чтобы извлекать прибыль из их труда. При возрастании этой свободной суммы он безусловно будет увеличивать число своих рабочих. Таким образом, Спрос на лиц, живущих заработной платой, необходимо увеличивается по мере возрастания дохода и капитала данной страны и никоим образом не может увеличиваться при отсутствии такого возрастания. Возрастание же дохода и капитала означает возрастание национального богатства. Следовательно, спрос на лиц, живущих заработной платой, естественно возрастает по мере роста национального богатства и не может возрастать при отсутствии последнего. Не размеры национального богатства, а его постоянное возрастание вызывают увеличение заработной платы за труд. В соответствии с этим, заработная плата выше всего не в наиболее богатых странах, а в странах больше всего накапляющих или быстрее богатеющих. Англия в настоящее время является без сомнения гораздо более богатой страной, чем любая часть Северной Америки. Однако заработная плата рабочих гораздо выше в Северной Америке, чем в любой части Англии. В провинции Нью-Йорк чернорабочие зарабатывают 3 шилинга 6 пенсов, то есть 2 шилинга на английские деньги в день. Корабельные плотники получают 10 шиллингов 6 пенсов и пинту рома стоимостью в 6 пенсов на английские деньги. Всего 6 шиллингов 6 пенсов на английские деньги. Строительные плотники и каменщики получают 8 шиллингов или 4 шилинга 6 пенсов на английские деньги. портные 5 шиллингов, то есть около 2 шиллингов 10 пенсов на английские деньги. Все эти цифры выше лондонских, и, как утверждают, в других колониях заработная плата столь же высока, как и в Нью-Йорке. Цена на предметы продовольствия при этом повсюду в Северной Америке много ниже, чем в Англии. Недостаток продовольствия там не известен. В самые худшие времена года там всегда имеется достаточно продовольствия для собственного потребления, хотя и меньше остаётся для вывоза. Если поэтому денежная цена труда выше, чем где бы то ни было в метрополии, то его действительная цена, то есть количество предметов необходимости и удобств, которые рабочий действительно получает в своё распоряжение, должна быть выше ещё в большей пропорции. Хотя Северная Америка ещё не так богата, как Англия, она быстрее прогрессирует и гораздо быстрее продвигается по пути к дальнейшему приобретению богатств. Самым бесспорным свидетельством процветания всякой страны служит возрастание численности её населения. В Великобритании и в большинстве других европейских стран население, как полагают, удваивается приблизительно в 500 лет. В британских колониях Северной Америки, как установлено, население удваивается в 20 или 25 лет. И в настоящее время этот рост населения обусловливается главным образом непостоянной иммиграцией новых жителей. о быстром размножении населения. Как утверждают лица, доживающие до старости, часто насчитывают от 50 до 100, а нередко и больше собственных потомков. Труд там вознаграждается так хорошо, что большое количество детей не только не служит обузой, но и является источником богатства и благополучия для родителей. Труд каждого ребёнка до той поры, когда он в состоянии покинуть родительский дом, приносит родителям, как высчитывают 100 фунтов стерлингов чистого барыша. За молодой вдовой с четырьмя или пятью малыми детьми на руках, которая в средних или низших слоях населения в Европе имела бы мало шансов вступить вторично в брак, здесь часто ухаживают как за какой-то находкой. Тот факт, что дети представляют такую большую стоимость, является величайшим из всех поощрений к браку. Нам не приходится поэтому удивляться, что жители Северной Америки обыкновенно вступают в брак очень молодыми, И несмотря на большой прирост населения, вызываемый столь ранними браками, в Северной Америке не прекращаются жалобы на недостаток рабочих рук. Спрос на рабочих и фонды, предназначенные на оплату их, возрастают, по-видимому, ещё быстрее, чем число рабочих, предлагающих свой труд. В стране, обладающей значительным богатством, которое однако в течение продолжительного времени не возрастает, мы не можем встретить очень высокую заработную плату. Фонд, предназначенный на заработную плату, доходы и капитал её жителей, могут быть очень велики. Но если они в течение нескольких столетий оставались неизменными или почти неизменными, то количество рабочих, занятых в течение данного года, легко может покрыть и даже больше, чем покрыть потребность в них в последующем году. В такой стране редко может чувствоваться недостаток рабочих рук, и хозяевам нет необходимости перебивать их друг у друга. Количество рабочих рук напротив в таком случае окажется превышающим спрос на них. Постоянно будет ощущаться недостаток работы, и рабочим придётся перебивать её друг у друга. Если бы в такой стране заработная плата превысила размер достаточный для существования рабочего и содержания его семьи, конкуренция между рабочими и интересы хозяев скоро понизили бы её до наименьшего размера, который только совместим с простым человеколюбием. Китай долгое время был одной из самых богатых, то есть наиболее плодородных, лучше всего обрабатываемых, наиболее трудолюбивых и самых населённых стран мира. Однако он оставался, по-видимому, продолжительное время в состоянии застоя. Марко Поло, который посетил Китай 500 лет тому назад, описывает его сельское хозяйство, промышленность и населённость почти в таких же выражениях, в каких они описываются путешественниками нашего времени. Возможно, что задолго до Марко Поло Китай приобрёл все те богатства, которые можно было приобрести при его законах и учреждениях. Сообщения всех путешественников, которые расходятся во многих других отношениях, одинаково говорят о низкой заработной плате за труд и о трудности для рабочего в Китае содержать семью. Он доволен, если за тяжёлую земляную работу в течение целого дня получит столько, что сможет купить вечером маленькую порцию риса. Условия существования ремесленников, если это возможно, ещё хуже. Вместо того, чтобы спокойно ожидать в своих мастерских заказов от своих потребителей, как это принято в Европе, они постоянно рыщут по улицам, имея при себе орудия своего ремесла, предлагая свои услуги и как бы вымаливая работу. Бедность низших слоёв народа в Китае далеко превосходит бедность самых нищенских наций Европы. В окрестностях Кантона Многие сотни, как обычно утверждают, даже тысячи семейств не имеют совсем никакого жилища на суше и живут постоянно в маленьких рыбачьих лодках по рекам и каналам. Пропитание, которое они добывают себе здесь, настолько скудно, что они жадно выуживают самые негодные отбросы, выкидываемые за борт европейских судов. Любая падаль, например, дохлая собака или кошка, хотя бы совсем разложившаяся и испускающая зловоние, Столь же лакомая пища для них, как самая здоровая пища для народа других стран. Браки поощряются в Китае не выгодой, получаемой от детей, а дозволением умерщвлять их. Во всех больших городах каждую ночь много детей оставляют на улице или топят, как щеня от в реки. Утверждают даже, что выполнение этого ужасного дела является признанной профессией, которая даёт пропитание многим людям. Хотя Китай может быть и находится в состоянии застоя, Но, как кажется, он не идёт назад. Его города нигде не покидаются жителями. Земли, когда-либо отпущенные в обработку, нигде не забрасываются. Поэтому ежегодно должно выполняться одно и то же или почти одно и то же количество труда, и следовательно, фонд, предназначенный на оплату его, не должен заметно уменьшаться. Следовательно, рабочие низшего разряда, несмотря на своё скудное существование, так или иначе умудряются продолжать свой род настолько, чтобы их число не уменьшалось. Иначе будет в стране, где фонд предназначен на содержание труда, заметно сокращается. С каждым годом спрос на прислугу и рабочих во всех отраслях труда будет уменьшаться в сравнении с предыдущим годом. Многие рабочие, принадлежащие к высшим отраслям труда, не имея возможности найти занятия по своей специальности, будут рады найти его в низшем разряде. В низших видах труда, переполненных не только своими собственными рабочими, но и пришельцами из всех других групп, конкуренция в погоне за работой будет столь велика, что сократит заработную плату до уровня, при котором рабочий будет влачить самое жалкое и скудное существование. Многие не смогут найти занятия даже на таких тяжелых условиях. Они или погибнут с голоду, или вынуждены будут искать пропитание посредством нищенства и неудачного Или же техчайше преступлений. Нужда, голод и усиленная смертность станут немедленно уделом этого разряда рабочих, и отсюда будет распространяться на все высшие разряды, пока население страны не уменьшится до того количества, которое легко может просуществовать на доход и капитал, оставшийся в стране. Приблизительно таково, пожалуй, состояние в Бенгалии и некоторых других английских поселениях Ост-Индии. Если в плодородной стране, население которой раньше значительно уменьшилось, и где поэтому не очень трудно найти себе средства к существованию, тем не менее ежегодно умирают от голода 300 или 400 тысяч человек, то нет сомнения, что в такой стране фонд, предназначенный на содержание труда бедных классов, быстро сокращается. Различие между духом британской конституции, под покровительством и управлением которой находится Северная Америка, и меркантильным духом торговой компании, которая господствует в Ост-Индии и угнетает ее, не может быть, пожалуй, иллюстрировано лучше, чем различием положения этих стран. Щедрая оплата труда является поэтому как неизбежным следствием, так и естественным симптомом роста национального богатства. Скудное существование трудящихся бедняков, с другой стороны, служит естественным симптомом того, что страна переживает застой, а их голодание – что она быстро идет к упадку. В Великобритании заработная плата за труд в настоящее время, по-видимому, стоит выше того уровня, который необходим для обеспечения рабочему возможности прокормить семью. Для того, чтобы удостовериться в этом, нет необходимости входить в утомительные и сомнительные вычисления минимальной суммы, обеспечивающей такую возможность. Имеется много очевидных симптомов того, что в что заработная плата нигде в нашей стране не определяется этой ничтожной нормой, совместимой с простой человечностью. Во-первых, почти повсеместно в Великобритании даже для самых низших видов труда существует разница между летней и зимней заработной платой. Летняя заработная плата всегда выше, но ввиду чрезвычайного расхода на топливо, содержание семьи обходится дороже всего зимой. Поэтому, поскольку заработная плата выше всего в ту пору, когда расходы на содержание семьи ниже всего, представляется очевидным, что она определяется не этими необходимыми расходами, а количеством и предполагаемой стоимостью труда. Правда, могут сказать, что рабочий сберегает часть своей летней заработной платы для того, чтобы покрывать свои зимние расходы, и что заработная плата за весь год не превышает суммы необходимой на содержание его семьи в течение всего года. Однако мы не стали бы содержать таким образом раба или человека, который в средствах своего существования находился бы в безусловной зависимости от нас. Его дневная получка точно соответствовала бы его дневным потребностям. Во-вторых, заработная плата в Великобритании не испытывает колебаний в зависимости от колебания цен на съестных продуктов. Это последнее изменяется повсеместно из года в год, а часто из месяца в месяц. тогда как денежная цена труда остаётся иногда в некоторых местностях неизменной в течение целого полувека если таким образом рабочие имеют возможность содержать свои семьи в годы дороговизны то в годы умеренных цен они должны пользоваться достатком а в годы особенно дешевизны должны жить в изобилии высокие цены на предметы продовольствия в последние десятилетия не сопровождались во многих шестях королевства заметным повышением денежной цены труда В некоторых местах последняя правда имела место, но вероятно, было вызвано скорее увеличением спроса на труд, чем ростом цен на предметы продовольствия. В третьих, в то время как цены на предметы продовольствия колеблются из года в год больше, чем заработная плата, заработная плата со своей стороны колеблется от одной местности к другой больше, чем цены на предметы продовольствия. Цены на хлеб и мясо в большей части Соединённого королевства обыкновенно одинаковы, или почти одинаковы. Эти и большинство других предметов, подающихся в розницу, а именно в розницу рабочие покупают все нужные им продукты, обычно столь же дёшевы или даже ещё дешевле в больших городах, чем в отдалённых частях страны, по причинам, которые я ещё буду иметь случай выяснить. Но заработная плата в большом городе и его окрестностях часто на четверть или одну пятую, то есть на 20 или 25%, выше, чем на расстоянии нескольких миль от него. 18 пенсов в день можно считать обычной платой за труд в Лондоне и его окрестностях. На расстоянии нескольких миль от него она падает до 14 и 15 пенсов. В 10 пенсах можно принять заработную плату в Эдинбурге и его окрестностях. В нескольких милях от него она падает до 8 пенсов обычной цены простого труда, в большей части нижней Шотландии, где она обнаруживает гораздо меньше колебаний, чем в Англии. Такая разница в цене, которая, как кажется, не всегда достаточно для того, чтобы заставить человека переселиться из одного прихода в другой, неизбежно повела бы к такому значительному передвижению самых громоздких товаров не только из одного прихода в другой, но и из одного конца королевства, пожалуй, даже с одного конца света в другой, которое скоро привело бы цены к почти одинаковому уровню. Несмотря на всё то, что говорят о легкомыслии и непостоянстве человеческой природы, опыт очевидно доказывает, что перемещение человека связано с большими трудностями, чем перемещение какого бы то ни было другого груза. И потому, если рабочий бедняк может содержать свою семью в тех местностях королевства, где заработная плата ниже всего, то там, где она выше, она более чем достаточна для этой цели. В четвёртых, Колебания цен на труд не только не совпадают с пространствием во времени с колебаниями цен на предметы продовольствия, но часто прямо противоположны им. Зерновой хлеб – главная пища простого народа – дороже в Шотландии, чем в Англии, откуда первое почти ежегодно получает весьма значительное количество его. Но английское зерно должно продаваться по более дорогой цене в Шотландии, в стране, в которую оно ввозится, чем в Англии, стране, откуда оно получается. И при одинаковом качестве оно не может продаваться в Шотландии по более дорогой цене, чем шотландское зерно, которое поступает на тот же рынок и конкурирует с ним. Качество зерна определяется главным образом количеством муки, которую оно даёт при размоле, и в этом отношении английское зерно настолько превосходит шотландское, что будучи часто по видимости или по объёму более дорогим, оно оказывается обычно более дешёвым в действительности. или вида у своего лучшего качества или даже по весу. Цена труда, напротив, в Англии дороже, чем в Шотландии. Если поэтому рабочий в состоянии содержать свои семьи в одной части Соединённого королевства, а именно в Шотландии, то они могут жить вдоволь и в другой части страны, то есть в Англии. Правда, овсяная мука, составляя в Шотландии главную и лучшую пищу простонародья, которая, по общему мнению, гораздо хуже пищи того же класса людей в Англии. Однако эта разница в условиях питания рабочих является не причиной, а следствием разницы в их заработной плате. Хотя по странному недоразумению в ней не редко видят причину. Не потому, что один человек держит карету, а его сосед ходит пешком, первый из них является богатым, а второй бедным. Но наоборот, потому что первый богат, он держит карету, и потому что второй беден, он ходит пешком. В течение прошлого столетия зерновой хлеб в среднем в обеих частях Соединённого королевства был дороже, чем в текущем столетии. Это факт, который не допускает ныне никаких сколько-нибудь обоснованных сомнений и который доказан ещё более неопровержимо, насколько это возможно для Шотландии, чем для Англии. Для Шотландии он подтверждается свидетельством официальной записи ежегодной рыночной цены овса и всех видов зернового хлеба во всех графствах. Если же такое прямое доказательство требует ещё косвенного подтверждения, то я укажу, что тот же факт имел место также во Франции и вероятно в большей части остальной Европы. Что касается Франции, то имеются несомненные доказательства этого. Но если бесспорно, что в обеих частях Соединённого королевства хлеб в прошлом столетии был несколько дороже, чем в настоящем, то столь же несомненно, что труд был значительно дешевле. И если рабочие могли содержать свои семьи в ту пору, то теперь их положение должно быть более благоприятным. В минувшем столетии наиболее распространённой подённая заработная плата чернорабочего в большей части Шотландии были 6 пенсов летом и 5 пенсов зимой. Почти такая же заработная плата, а именно 3 шилинга в неделю, и поныне существует в некоторых частях Горной Шотландии и на западных островах. В большей части Нижней Шотландии обычная заработная плата чернорабочего доходит ныне до 8 пенсов в день и до 10 пенсов, а иногда и до шилинга, в окрестностях Эдинбурга, в графствах, граничащих с Англией, вероятно по причине этого близкого соседства, и в немногих других местах, где в последнее время наблюдалось значительное увеличение спроса на труд, в Глазго, Карроне, Айршире и других. В Англии развитие сельского хозяйства, промышленности и торговли началось значительно раньше, чем в Шотландии. Спрос на труд, а следовательно и его цену, должен был неизбежно возрастать по мере этого развития. Ввиду этого, как в минувшем, так и в настоящем столетии, заработная плата была в Англии выше, чем в Шотландии. Она, правда, значительно возросла с того времени, но благодаря большому разнообразию заработной платы в разных местах, трудно установить, насколько именно. В 1614 году жалование пехотному солдату было такое же, как и в настоящее время, а именно 8 пенсов в день. Когда оно было впервые установлено, то естественно, было согласовано с обычной заработной платой чернорабочих, из рядов которых обыкновенно рекрутировались пехотинцы. Лорд, главный судья Гэлс, писавший в эпоху Карла II, исчисляет необходимые расходы семьи рабочего, состоящей из шести лиц: отца, матери, двух детей, способных к какому-нибудь труду, и двух нетрудоспособных, в 10 шиллингов в неделю или в 26 фунтов в год. Если семья не может заработать эту сумму своим трудом, она должна добыть её, как он полагает, нищенством или воровством. Гэлс, по-видимому, весьма тщательно исследовал данный предмет. В 1688 году Грегори Кинг искусства, которого в политической арифметике так восхваляется доктором Давинантом, определил обычный доход рабочих и батраков в 15 фунтов в год на семью, состоящую, по его предположению, в среднем из 3,12 лица. Таким образом, его исчисление почти совпадает с цифрой судьи Гелса, хотя на первый взгляд, как будто и расходится с ней. Оба принимают недельный расход таких рабочих семейств приблизительно в 20 пенсов на душу. Денежный доход и расход рабочих семей с того времени значительно возросли в большей части королевства. В некоторых местах больше, в других меньше. Однако вряд ли, где бы то ни было в таких размерах, которые указывались в недавно опубликованных преувеличенных сообщениях о заработной плате в настоящее время. Следует, впрочем, заметить, что вполне точно нельзя установить для данного пункта цену за труд. Ибо в одном и том же месте и за ту же самую работу часто платят не одинаковую плату, в зависимости не только от различных способностей рабочих, но и отговорчивости или упорства хозяев. В тех случаях, когда заработная плата не устанавливается законом, мы можем в лучшем случае определить обычный её размер, а опыт как будто свидетельствует, что закон ни в коем случае не может надлежащим образом регулировать заработную плату, хотя часто пытался это делать. Реальное вознаграждение за труд, то есть действительное количество предметов необходимости и жизненных удобств, которое оно может доставить рабочему, возросло на протяжении текущего столетия, пожалуй, ещё значительнее, чем денежная цена труда. Подешевел не только хлеб, но значительно понизились в цене также многие другие предметы, которые вносят приятное и здоровое разнообразие в пищу трудолюбивого бедняка. Так, например, картофель в настоящее время стоит в большей части королевства не более половины того, что он стоил обыкновенно 30 или 40 лет тому назад. То же самое можно сказать о репе, моркови, капусте, овощах, которые прежде возделывали только с помощью лопаты, а теперь обыкновенно возделываются с помощью плуга. Всякого рода фрукты и овощи стали дешевле. Большая часть яблок и даже лука, потреблявшихся в Великобритании, привозились в прошлом столетии из Фландрии. Крупные улучшения в производстве дешёвых тканей, льняных и шерстяных, дают рабочим более дешёвую и лучшую одежду, а прогресс в производстве грубых металлов даёт им более дешёвые и лучшие инструменты, а также много приятных и удобных предметов домашнего обихода. Мыло, соль, свечи, кожа и спиртные напитки, правда, значительно подорожали. Главным образом, благодаря обложению налогами. но рабочие потребляют столь незначительное количество этих предметов, что оно не уравновешивает понижение цен столь многих других продуктов. Обычные жалобы на то, что роскошь распространяется даже среди низших слоёв народа, и что рабочие недовольствуются теперь той пищей, одеждой и жилищем, какими довольствовались в прежние времена, могут убедить нас, что возросла не только денежная цена труда, но и его реальное вознаграждение. Следует ли считать такое улучшение положения низших слоёв народа выгодным или невыгодным для общества? Ответ на первый взгляд представляется совершенно ясным. Прислуга, рабочие и подёнщики всякого рода составляют преобладающую часть всякого крупного государства, а то, что ведёт к улучшению условий существования большинства, никоем образом не может быть признано вредным для целого. Ни одно общество, без сомнения, не может процветать и быть счастливым, если значительнейшая часть его членов бедна и несчастна. Да кроме того, простая справедливость требует, чтобы люди, которые кормят, одевают и строят жилища для всего народа, получали такую долю продуктов своего собственного труда, чтобы сами могли иметь сносную пищу, одежду и жилище. Бедность не всегда предупреждает браки, хотя несомненно затрудняет их. Она, как кажется, даже благоприятствует размножению. Истощённая голодом женщина в Горной Шотландии часто имеет более 20 детей, тогда как изнеженная, пресыщенная дама часто не способна произвести на свет и одного ребёнка и обыкновенно оказывается совершенно истощённой после рождения двух или трёх детей. Бесплодие столь частое среди светской женщин, весьма редко встречается у женщин из низших слоёв народа. Роскошь, может быть, порождает в прекрасном поле страсть к наслаждениям, но, по-видимому, всегда ослабляет и часто совершенно уничтожает способность к деторождению. Но бедность, хоть она и не предупреждает деторождение, чрезвычайно неблагоприятна для воспитания детей. Нежное растение порождено на свет, но в столь холодной почве и суровом климате оно скоро чахнет и погибает. Как мне часто приходилось слышать, В горной Шотландии нередко встречаются матери, родившие 20 детей и сохранившие в живых только двоих. Некоторые, обладающие большим опытом офицеры, уверяли меня, что число детей, родившихся у их солдат, не было бы достаточным не только для укомплектования их полков, но даже для замещения должностей барабанщиков и флейтичников. А между тем, редко где можно встретить такое большое число маленьких детей, как около солдатских казарм. Очень немногие из них, по-видимому, достигают 13- или 14-летнего возраста. В некоторых местах половина рождающихся детей умирает, не достигнув 4-летнего возраста. Во многих местах – 7-летнего и почти повсюду, не дожив до 9 или 10 лет. Однако такая смертность повсеместно встречается главным образом среди детей простонародья – которая не может окружить их таким уходом, каким пользуются дети более обеспеченных родителей. Хотя браки у простонародья обычно более плодовиты, чем в высших кругах общества, однако до совершеннолетия доживает меньшая часть их детей. В воспитательных же домах и среди детей, воспитываемых за счёт приходской благотворительности, смертность ещё больше, чем среди детей простонародья. Все виды животных естественно размножаются в соответствии с наличными средствами их существования, и ни один вид не может размножаться за пределы последних. Но в цивилизованном обществе только у низших слоёв народа недостаток средств существования может ограничивать предел дальнейшего размножения, что выражается только одним уничтожением большей части детей, рождающихся от плодовитых браков этих низших классов народа. Щедрая оплата труда, позволяющая рабочим лучше содержать своих детей и следовательно вырастить большее число их, естественно, имеет тенденцию расширить пределы размножения. Следует заметить при этом, что это расширение происходит в соответствии с размерами спроса на труд. Если этот спрос непрерывно возрастает, то оплата труда с необходимостью должна в такой степени поощрять браки и размножение среди рабочих, чтобы этот непрерывно возрастающий спрос мог быть удовлетворен столь же непрерывно возрастающим населением. Если заработная плата в какой-либо момент опустится ниже того уровня, который требуется для этого, недостаток рабочих рук скоро повысит её, а если она поднимется выше этого уровня, чрезмерное размножение скоро понизит её до необходимой нормы. Рынок в одном случае будет настолько недостаточно снабжён рабочей силой, а в другом случае снабжён ею в таком избытке, Что это скоро приведёт её цену к надлежащей норме, требуемой наличными условиями общества. Таким образом, спрос на людей, как и спрос на всякий иной товар, необходимо регулирует производство людей, ускоряет его, когда оно идёт слишком медленно, задерживает, если оно происходит слишком быстро. Этот именно спрос регулирует и определяет размножение рода человеческого во всех решительно странах мира. в Северной Америке, в Европе и Китае. Он вызывает быстрое размножение людей в первой, медленное и постепенное во второй и держит население на стационарном уровне в третьей. Обычно говорят, что утрата трудоспособности раба происходит за счет его хозяина, а утрата трудоспособности свободного работника за его собственный счет. Между тем, утрата трудоспособности последнего в действительности ложится на хозяина в такой же мере и в том, как и утрата трудоспособности первого. Заработная плата, выплачиваемая подёнщикам и рабочим всякого рода, должна достигать в среднем таких размеров, чтобы давать возможность поддерживать общее число подёнщиков и рабочих на том уровне, какой требуется возрастающим, уменьшающимся или стационарным состоянием спроса общества на них. Однако, хотя утрата трудоспособности свободного работника тоже производится за счёт хозяина, Она обычно стоит ему меньше, чем утрата от трудоспособности раба. Фонд, предназначенный на восстановление или, если можно так выразиться, на ремонт раба, обыкновенно находится в распоряжении небрежного хозяина или внимательного управляющего. Фонд, предназначенный для той же цели по отношению к свободному человеку, находится в распоряжении его самого. Беспорядочность, обычно преобладающая в хозяйстве богатого человека, естественно распространяется и на тот фонд, на который содержатся рабы. Напротив, строгая умеренность и бережливость бедняка столь же естественно проявляются в расходовании его средств существования. При столь различном введении хозяйства одна и та же цель будет требовать для своего выполнения совершенно различных издержек. В соответствии с этим, как мне кажется, вредные Опыт всех веков и народов говорит за то, что труд свободных людей обходится в конечном счёте дешевле труда рабов. Это установлено даже в Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии, где заработная плата за простой труд весьма высока. Итак, высокая оплата труда, будучи последствием возрастания богатства, вместе с тем является причиной роста населения. Жаловаться по поводу её Значит, оплакивать необходимые следствия и причины величайшего общественного благосостояния. Следует, пожалуй, отметить, что положение рабочих, этой главной массы народа, становится, по-видимому, наиболее счастливым и благоприятным скорее при прогрессирующем состоянии общества, когда оно идёт вперёд в направлении дальнейшего обогащения, чем когда оно приобрело уже всевозможные богатства. Положение рабочих тяжело при стационарном состоянии общества и плачевно при упадке его. Прогрессирующее состояние общества означает в действительности радость и изобилие для всех его классов, неподвижное состояние общества лишено радости, а регрессирующее полно печали. Щедрое вознаграждение за труд, поощряя размножение простого народа, вместе с тем увеличивает его трудолюбие. Заработная плата за труд пошредтру долюбия, которая, как и всякое иное человеческое свойство, развивается в соответствии с получаемым им поощрением. Обильная пища увеличивает физические силы работника, а приятная надежда улучшить своё положение и кончить свои дни в довольстве и изобилии побуждает его к максимальному напряжению своих сил. Поэтому при наличии высокой заработной платы мы всегда найдём рабочих более деятельными, прилежными и смыślёнными, чем при низкой заработной плате. В Англии, например, мы скорее найдём таких рабочих, чем в Шотландии, вблизи крупных городов, скорее, чем в отдалённых сельских местностях. Конечно, имеются такие рабочие, которые, если они могут заработать в 4 дня пропитание на всю неделю, а остальные 3 дня проводят сложа руки. Однако Они отнюдь не составляют большинства. Напротив, когда рабочие получают высокую поштучную плату, они склонны надрываться над работой и таким образом разрушают в несколько лет своё здоровье и силы. Плотник в Лондоне и в некоторых других местах, как полагают, не может свыше 8 лет сохранить свою полную силу. Нечто подобное имеет место во многих других промыслах, где рабочие оплачиваются поштучно. Таков обкновенно порядок в мануфактурах и даже в сельском хозяйстве, везде, где заработная плата выше обычного уровня. Почти все категории ремесленников подвержены каким-либо специальным болезням, порождаемым их постоянным занятием одним и тем же видом труда. Выдающийся итальянский врач Рамадзини написал особую книгу относительно таких болезней. Мы не считаем наши солдат самой трудолюбивой частью нашего народа. Тем не менее, когда случалось употреблять их для какой-нибудь особой работы, за которую давали хорошую поштучную плату, офицерам часто приходилось договариваться с предпринимателями, чтобы им не давали зарабатывать свыше определённой суммы в день в соответствии с установленными нормами поштучной оплаты. До заключения этого соглашения взаимное соревнование и стремление к большему заработку часто побуждали их чрезмерно напрягать свои силы и надрывать своё здоровье усиленным трудом. Чрезмерное напряжение в течение 4 дней в неделю часто бывает действительной причиной безделья в остальные 3 дня, по поводу которого так много и громко жалуются. За напряжённым трудом, умственным или физическим, продолжающимся подряд несколько дней, у большинства людей естественно следует сильная, почти непреодолимая потребность в отдыхе, от которого удержать может только сила или острая нужда. Это естественная потребность, которая требует удовлетворения иной раз в виде простого отдыха, а иногда и в виде развлечений. Последствия неудовлетворения этой потребности часто опасны, а иногда губительны. Они почти всегда, раньше или позже, вызывают специальную профессиональную болезнь. Если бы хозяева прислушивались всегда к велениям разума и человечности – они часто имели бы основания скорее умерять, чем возбуждать усердие многих из своих рабочих. Как я уверен, в любой профессии можно установить, что человек, который работает не спеша и потому способен работать постоянно, не только дольше сохранит свое здоровье, но в течение года выполнит большее количество работы. Говорят, что в годы, когда продукты дешевы, рабочие в среднем более ленивы, а в годы дороговизны более усердны, чем обыкновенно. Отсюда заключают, что обилие средств существования ослабляет трудолюбие рабочих, а недостаток, напротив, усиливает трудолюбие. Не может подлежать сомнению, что достаток, несколько превышающий обычный, может сделать некоторых рабочих ленивыми, но представляется маловероятным, чтобы он оказывал такое влияние на большинство рабочих или чтобы люди вообще работали больше при скудном питании, подавленном настроении и частых болезнях. чем при обильном питании, бодром настроении и хорошем здоровье. Годы дороговизны следует заметить, обыкновенно бывают для простонародья годами болезни и усиленной смертности, что не может не вызывать уменьшения производительности труда. В годы изобилия рабочие часто покидают своих хозяев и решаются добывать себе пропитание самостоятельным промыслом. Но это же дешевизна предметов продовольствия Увеличивая фонд, предназначенный на содержание рабочих, побуждает хозяев, в особенности фермеров, нанимать большее число их. Фермеры в таких случаях надеются извлечь больше прибыли из своего хлеба путём найма несколько большего количества работников, чем от продажи его по низкой рыночной цене. Спрос на работников увеличивается, тогда как предложение их уменьшается. Таким образом, цена на труд в годы дешевизны часто повышается. В годы дороговизны трудность и небезопасность существования побуждают всех этих людей искать себе место в качестве рабочих. Но высокая цена предметов продовольствия, уменьшая фонд, предназначенный на содержание рабочих, побуждает хозяев скорее сократить, чем увеличить число своих рабочих. Вместе с тем, В годы дороговизны бедные самостоятельные работники часто проедают весь свой небольшой капитал, на который они обыкновенно снабжали себя материалами для своего труда и для поддержания своего существования, вынуждены превратиться в наёмных рабочих. Не все лица, ищущие работу, могут её получить. Многие готовы поступить на работу на условиях более низкой оплаты, чем обычно, и потому в годы дороговизны заработная плата как батраков, так и подённых рабочих часто понижается. Поэтому хозяева всякого рода извлекают больше выгоды из своих рабочих в годы дороговизны, чем в годы дешевизны, и в первом случае находят их более покорными и сговорчивыми, чем во втором. И потому они естественно признают годы дороговизны более благоприятными, чем годы дешевизны. Лендлорды и фермеры, эти две многочисленные группы хозяев, имеют, кроме того, другую причину приветствовать годы дороговизны. Рента первых и прибыль вторых в весьма большой степени зависят от цен на предметы продовольствия. Однако не может быть ничего нелепее, как воображать, что люди вообще станут работать меньше, когда смогут работать на самих себя, нежели когда они работают на других. Бедный самостоятельный работник будет по общему правилу более трудолюбив, чем даже наемный рабочий, получающий поштучную плату. Первый получает весь продукт своего труда, Второй делит его со своим хозяином. Первый, работая в одиночку и самостоятельно, менее подвержен соблазнам плохого общества, которые в крупных мануфактурах так часто губят нравственность второго. Ещё более значительно, конечно, превосходство самостоятельного работника сравнительно с теми рабочими, которых нанимают помесячно или на годовой срок и которые получают постоянную заработную плату и содержание. независимо от количества сделанной ими работы. Годы дешевизны имеют тенденцию увеличивать количество самостоятельных работников в сравнении с числом подённых рабочих и батраков всякого рода, а годы дороговизны уменьшать его. Французский писатель, отличающийся большими знаниями и талантом, сборщик налогов в избирательном округе Сент-Этьен господин Месанс, пытается доказать, что бедняки производят больше работы в годы дешевизны, чем в годы дороговизны, сравнивая количество и стоимость товаров, произведённых в том и другом случаях в трёх различных производствах: грубых шерстяных матерей в Вельбефе, полотняных и шёлковых по всему району Руана. Из его сообщения, основанного на регистрах официальных учреждений, явствует, что количество и стоимость товаров, вырабатываемых в этих трёх производствах, обыкновенно гораздо больше в годы дешевизны, чем в годы дороговизны. Все эти три производства, по-видимому, находятся в состоянии застоя или в общем клонятся к упадку и не развиваются, хотя их продукция может быть несколько колеблется из года в год. Полотнянное производство в Шотландии и производство грубых шерстяных материй к западу от Йоркшира представляют собой развивающиеся промыслы. Их продукция, по общему правилу, возрастает, хотя и с некоторыми колебаниями, как по количеству, так и по стоимости. Однако, рассмотрев опубликованные отчёты об их ежегодной продукции, я не мог обнаружить, чтобы колебания её стояли в какой-либо заметной связи с периодами дороговизны или дешевизны. В 1740 году, когда был большой неурожай, оба эти производства пережили, правда, весьма значительный упадок. Но в 1756 году, когда также случился большой неурожай, шотландская промышленность развивалась быстрее, чем обычно. Йоркширская промышленность действительно падала, и её продукция не достигала уровня 1755 года вплоть до 1766 года, когда был отменён закон об американском гербовом сборе. В этот и следующие годы Она значительно превысила прежние размеры и с того времени продолжала непрерывно возрастать. Продукция всех значительных мануфактур, продающих свои товары на отдалённых рынках, зависит не столько от дороговизны или дешевизны в странах их нахождения, сколько от условий, влияющих на спрос в тех странах, где эта продукция потребляется, от мира или войны, от процветания или упадка других соперничающих мануфактур. от благоприятного или плохого положения их главных потребителей. Кроме того, большая часть добавочного труда, который вероятно выполняется в годы дешевизны, никогда не входит в официальные отчёты о промышленности. Батраки и слуги, оставляющие своих нанимателей, становятся самостоятельными работниками, женщины возвращаются к своим родителям и обычно занимаются прядением, чтобы изготовить одежду для себя и своих семейств. Даже самостоятельные работники не всегда работают на открытый рынок, а изготавливают для своих соседей предметы домашнего обихода. Поэтому продукт их труда часто оказывается не внесённым в те официальные регистры сводки, которых нередко публикуются с такой торжественностью и на основании которых наши купцы и промышленники часто опрометчиво основывают свои суждения о процветании или упадке государства. Хотя колебания цен на труд Не только не всегда соответствуют колебаниям цен на предметы продовольствия, но часто прямо противоположны им, мы все же не должны на этом основании предполагать, что цена предметов продовольствия не оказывает никакого влияния на цену труда. Денежная цена труда необходимо определяется двумя моментами – спросом на труд и ценами на предметы необходимости и жизненного удобства. Спрос на труд – В зависимости от того, возрастает ли он, неподвижен или падает, то есть в зависимости от того, требует ли он возрастающего, стационарного или уменьшающегося населения, определяется количество предметов необходимости и жизненных удобств, которые должны быть предоставлены рабочему. А денежная цена труда определяется той суммой, которая необходима для приобретения этого количества продуктов. Хотя таким образом денежная цена труда иногда бывает высока в то время, когда цена предметов продовольствия низка, она была бы ещё выше при том же спросе на труд, но при высокой цене предметов продовольствия. Именно потому, что спрос на труд возрастает в те годы непредвиденного и чрезвычайного урожая и уменьшается в годы непредвиденного и чрезвычайного неурожая, денежная цена труда иногда повышается в первом случае и понижается во втором. В годы непредвиденного и чрезвычайного урожая у многих промышленных предпринимателей, хотя и имеются фонды достаточные для содержания и производственного использования большего числа работников, чем было занято в предыдущем году, но им не всегда удаётся достать это добавочное число работников. Поэтому те хозяева, которые нуждаются в большем количестве рабочих, перебивают их друг у друга, Благодаря чему нередко повышается как реальная, так и денежная цена труда рабочих. Обратно этому происходит в год непредвиденного и чрезвычайного неурожая. Фонды, предназначенные для производственных целей, уменьшаются сравнительно с предыдущим годом. Значительное число людей лишается работы, они конкурируют друг с другом, а это нередко понижает как реальную, так и денежную цену труда. В 1740 году, когда был чрезвычайно не урожай, много народа соглашалось работать за одни харчи. В последующие урожайные годы было труднее достать рабочих и бодраков. В год дороговизны скудость средств существования, уменьшая спрос на труд, имеет тенденцию понизить его цену, тогда как высокая цена предметов продовольствия имеет тенденцию повысить ее. Напротив, Изобилие урожайного года, увеличивая спрос на труд, имеет тенденцию повышать цену труда, тогда как дешевизна предметов продовольствия ведёт к её понижению. При обычных колебаниях цен на предметы продовольствия эти две противоположные причины, по-видимому, уравновешивают одну другую. Эта вероятность часть объясняет, почему заработная плата повсюду гораздо более устойчива и неизменна, чем цена предметов продовольствия. Рост заработной платы необходимо ведёт к возрастанию цены многих товаров, поскольку увеличивает до участия её, которая приходится на заработную плату, и таким образом имеет тенденцию уменьшить потребление этих товаров как внутри страны, так и за границей. Однако та же причина, которая повышает заработную плату за труд, а именно возрастание капитала, имеет тенденцию увеличить производительную силу труда. Благодаря чему при затрате меньшего количества труда производится большее количество изделий. Владелец капитала, нанимающий большее количество рабочих, всегда старается в своих выгодах установить такое надлежащее разделение и распределение работ, чтобы рабочие были в состоянии изготовить возможно больше предметов. С той же целью он старается снабдить их по возможности самыми лучшими орудиями. И то, что имеет место среди рабочих отдельной мастерской, происходит по той же причине среди рабочих всего общества. Чем значительно число их, тем больше естественно подразделяются они на различные классы и виды занятий. Большее число умов занято изобретением наиболее подходящих орудий и машин для выполнения работы каждого, и поэтому тем вероятнее, что они будут изобретены. В результате этих усовершенствований затраты труда при производстве настолько уменьшаются, Что возрастание цены труда более чем уравновешивается уменьшением его количества.